Глава 58. Второй рассказ Эории. На другой вечер они сидели у костра на берегу лесной речки на весьма приличном расстоянии от бывшего лукоморья и жарили на ужин налима. Правду, мол, ведь налим был средненький, всего-то с вытянутую руку длиной. Его поймал коренга. Речка здесь образовывала цепь из нескольких проточных озер, еще не прогретых солнцем и место показалось коренге похожим на те, где ему доводилось рыбачить еще дома. Подумав, что по заиленному каменистому дну вполне могли присмыкаться налимы, он приготовил крепкую 8 белых конских волос леску и надел на петельку пятилапчатый крючок-якорек. В ухо крючка было продето кольцо, звякавшее при подергивании лески. На это звякань и устремился ночной хищник, привлеченный светом костра. Теперь его жир шипел, стекая на угли. с Ории шли всю ночь и почти весь день не потому что чего-то боялись или очень спешили, обоим просто хотелось, чтобы телесный труд помог душам управиться с тем, что постигло их перед огненными увалами. Они не говорили про андарха и не пытались гадать о его судьбе. Эория только теперь помянула его, да и то вскользь. «Корысть великую нам сулил», — задумчиво проговорила она. «Золото, серебро, драгоценные рукописи. Стал бы ты рыться в могилах сожженных людей, Кринга? Его передернуло от одной мысли о том, чтобы потревожить прах мучеников, самыми первыми встретивших великую ночь. «Да ты что!» — сказал он. Подумал и добавил. «Хотя...» «Рукописи, наверное, взял бы, только не на продажу. Эти люди заслужили, чтобы их помнили». Сулил, а сам наверняка знал с самого начала, что так с нами поступит», — сказала Иория. Коренга невесело согласился. «Чужая душа, дешевле гроша». Иория вскинула на него глаза, но ничего не ответила. Они долго молчали поворачивали прутики с насаженными кусками рыбы Потом Коренга заговорил снова. «Значит, семураны все-таки уволокли царского сына», — сказал он. «Рубашонка, правда, на нем была больно уж драная». «Наша кунс в старину означало просто «отец», — хмуро возразила Иория. «Вождь всегда отец своим людям, если, конечно, это правильный вождь, а они ему дети. Ему и сын распоследнего каменщика такой же сын, как рожденный от его собственных чресл. Она была, несомненно, права. Большуха Кокориного Древа точно так же переживала о каждой малой веточке рода, даже о некоторых кривых и никуда не годных сучках. Коренга подумал, помолчал еще, вздохнул и сказал. — Знать бы, о чем царь Форога спрашивал Турона? Эория ответила без малейшего колебания. — О том, куда отнесли спасенного мальчугана? — Ты почем знаешь? — опешил Коренга. Эория насмешливо прищурилась. «А ты, Вен, на его месте, о чем и спросил?» Она опять все понимала и видела гораздо лучше его. Коренга только и нашелся сказать. «Какие-то леса в снегу. Очень похожи на наши. Только в Великую ночь такие леса по всему свету заснеженные стояли. Даже в Мономатане». Эория кивнула и промолчала. Спустя время, когда рыбу уже почти пора было снимать, Коренга заговорил снова. «Я слышал, у вас, Сигванов, принято, чтобы девушка уходила в род жениха. Скажи, ты правда могла бы оставить всех своих и пойти жить с чужими людьми, даже у иного народа?» Он сам не знал, что его вдруг дернуло об этом спросить. Эори ответила вроде бы равнодушно, только от чего то порозовели мочки ушей. «Как батюшка приговорил бы, так бы и сделала». «А у нас по-другому», – задумчиво проговорил Коренга. «У нас парень идет жить в рот жены. Как можно девочку отдавать туда, где все непонятно? Где убедить, может быть, норовят? Или проверять станут, на что девка годна? Парень, он парень и есть, он за себя постоит, а ее беречь надобно. И деток ее еще прежде рождения хранить от всякой беды. У меня был жених Вен» вдруг сказала Иори, и Коренга сразу забыл, о чем хотел рассуждать. Его звали Гвегард. Помнишь старого Тагная, что был вместе с моим отцом на Чеграве? Гвегорт доводился ему сыном. Я правду тебе сказала, я всяко пошла бы за того, с кем надумает породниться отец, но Гвегорт любил меня, а я любила его. И наши семьи были дружны. Осенью нам предстояла радостная и веселая свадьба. Но в начале лета Гвегорд шел мимо острова Покинутой Рыбы и встретил там этого торгаша, Ирелира. Коренгас слушал, затаив дыхание. «Чеграва была повреждена», — продолжала Иория. «Она сидела на камнях, потому что Ирелир не знал море, которое вызвался измерять. Там опасные воды. В них скалы, которые обнажаются при определенных ветрах. Это невозможно запомнить, Вен, если там не родился и не живешь». Мой жених легко мог взять купцов и продать их на ближайшем торгу вместе с грузом. Но вместо этого он предложил им помощь. Он высоко ставил честь Кунса. Он потом говорил мне, его восхитила их смелость, ведь у островов нечасто встретишь Аранта. Да и вообще, какого бы то ни было чужака. Гвегард дал релиру досок и помог починить корабль а потом проводил до острова одинокого буревестника, куда Ирелир вез зерно и красивые аранские ткани. С буревестника Ирелир отчалил по самую палубу, нагруженную моржовым зубом и шкурами. Он открыто хвалился, что везет домой состояние, что продажа таких товаров в Орантиаде сразу сделает его богачом. Он называл Гвегорда другом и побратимым, хотя между ними так и не дошло до обряда крови, и звал моего жениха торговать в халисун утверждая, что там охотно поверят его ручательству за Гвегорда. «Надобно тебе знать, Вен, что в тех краях нас, морских сигванов, не особенно любят за былые набеги». Эория замолчала. Коренга смотрел на нее и думал о том, какие нежные у нее губы, и как скверно, когда такие губы смыкаются в одну черту, жесткую и угрюмую, а по сторонам залегают суровые морщинки». «Вот бы что-то сказать! Вот бы что-нибудь сделать, чтобы она улыбнулась!» Гвегорд приготовил белуху с товарами нашего острова, живым гагачьим пухом, взятым из гнезда, откуда вышли птенцы, и добрыми песцовыми шкурками, потому что в не тоже случаются холодные зимы. Он хотел привести мне к свадьбе подарков. Ирелир встретил его в море, как и обещал, и привел в гавань, в устье реки Горнаты. Туда, откуда идут вереницы лодок, в столицу холесунских шулхадов, Горната кат За это Гвегард по уговору должен был уплатить Релиру долю от барышей. Но потом мы узнали, что тамошний наместник шулхада пообещал Аранту в полтора раза больше за то, что он приведет в гавань боевую касатку сына самого Тагная и подставит ее под холесунские стрелы. Это правда. Им было, что припомнить старику но у нас не нападают на былого врага, когда тот приходит с белым щитом, прерывая немирье». Разгоревшийся огонь лизал рыбу на ее прутики. Коренга хотел сказать ей об этом, но не посмел. Если огонь так уничтожит ее ужин, он поделится с ней своим. «Люди моего жениха яростно защищались», — снова заговорила Иория. «Но холесунским стрелкам подвозили все новые колчаны», А Белуха с касаткой не могли вырваться обратно в море, потому что поперек входа в гавань натянули толстые цепи. Потом люди наместника забрали с Белухи дорогой груз, отвели оба корабля в море и там сожгли во славу своих богов, даровавших победу. А раненого Гвегорда завязали в мешок и бросили в воду, чтобы смерть стала для него унижением. Коренга попробовал представить, как это происходило. Память упорно подсовывала ему вздувшуюся пузырем мокрую мешковину и страшный булькающий крик из этого пузыря. И еще руки, шарящие, пытающиеся разорвать мешок изнутри. Ты вспомнил сейчас, как тонула релир, зло усмехаясь, угадала Иория. Напрасно, не вспоминай. Гвегорд не молила пощади, но откуда было знать, этим незаконно легко ли утопить морского Сигвана? Мы, дети океана! «Аранты в нем гости, но они так...» — одним глазком заглянули. Они возвратились на берег, уверенные, что предательство релира никогда не будет открыто. Но они ошибались. Гвегард продержался достаточно долго, чтобы его заметили слотки любопытные рыбаки, надеявшиеся найти среди горелых обломков какую-никакую поживу. Те люди сразу поняли, кого им повезло подобрать, и хотели спасти моего жениха, полагая, что за это может быть немалая награда. Но из ран Гвегорда уже вытекла кровь, необходимая для биения сердца, и он умер у них в лодке, лежа под чужим парусом. Он только велел им рассказать о себе любому сигванскому мореходу, идущему на острова, и рыбаки выполнили его просьбу. Два месяца спустя совсем с другой лодки увидели паруса кунса Венитара с острова закатных вершин и пустились навстречу, вместо того, чтобы удирать без оглядки. Они очень боялись кунца, но нарушить волю умершего было еще страшнее, потому что халисунцы никого и ничего не боятся так, как разгневанных мертвецов. Венитар щедро наградил рыбаков и передал нам весть. «Остальное ты знаешь». Я надела мешок Гвегорда вместо плаща, чтобы спать в его объятиях, как обещала. И мы с отцом дали обед не ступать на берег, покуда не выследим релира и не совершим над ним справедливость. Ты видел ее. Вот и все. Коренган невидяще смотрел на сгоревшую рыбу. «Вы оба с Релиром милосерднее, чем он с твоим женихом», — сказал он Иории. «Вы ссыпали в мешок деньги, и они быстро утянули его на дно». «Ага», — почесывая левый висок, безразлично буркнула Иори. Коренга вдруг остро почувствовал, какого усилия стоила воительница это внешнее безразличие. Ему мучительно захотелось немедленно обнять девушку, согреть ее теплом собственного тела и рассказать ей, что славный Гвегорд без сомнения радуется и гордится, взирая на нее с сигванских небес. Может, Коренга вправду бы так поступил или хоть попытался, но тут теория уперлась взглядом во что-то по другую сторону костра, Потом поманила пальцем Тарона, которому Коренга отдал спинку на Лима. «Поди сюда, умница!» Понятливый пес поднялся и подошел, помахивая хвостом. И Коренга обратил внимание, что в густой шерсти на его шее что-то поблёскивало. Эория запустила пальцы в серый мех и вытянула светлую цепочку, подаренную в Галераде. Коренга увидел золотое кольцо, подвешенное на этой цепи. Как уж оно оказалось надето на неразъемную цепь оставалось только гадать. И на нем мерцала переливалась звезда о шести каменных лучах, точно такая же, как на царском справедливом венце.